Впрочем, честные действия в Новом Свете были не нужны. Согласно американским принципам и обычаям, гласившим: "Урни, что можешь", они стали эксплуатировать один одного. Америка с первого дня своего рождения привыкла к существованию различных преступных организаций. Многие эмигрировали из Европы потому, что имели на своей совести преступления. И не желали провести остаток жизни за решеткой. Во время заселения американского запада днем и ночью к берегу приставали суда, набитые изголодавшимися китайцами, которые должны были работать на строительстве железных дорог или собирать фрукты на калифорнийских плантациях. Им некому было помочь на новой земле. Они плохо говорили по-английски и по необходимости объединялись в тайные организации. Из охранных эти организации проросли преступные синдикаты, грабившие всех подряд. На рубеже 19-20 и х веков организация Hitmen, то есть наемные убийцы, держала страхи киты в районах Нью-Йорка и Сан-Франциско. Те, кто в нее входил, промышляли продажей опиума, А своих врагов убивали топором. Президенцы из Сицилии верили боссам Мафии, ведь они тоже были сицилийцами, а значит, с ними можно было договориться. Как у себя на родине, на Сицилии, так и в Нью-Йорке за охрану им платили десятую часть прибыли. Так было заведено испокон веков, и это правило установилось в Новом Свете. Шифы... получая деньги, оболощались. У них была сила и положение в обществе. Они умели быть жестокими. Чтобы сохранить власть, они убивали своих врагов и соперников сами или нанимали для этого профессиональных убийц. Сирийцы были в Америке не единственными бедными иммигрантами. Многочисленные были также ирландские, польские, еврейские меньшинства. Все они имели свои охранные организации. Дело доходило до локальных столкновений в защиту региональных и национальных интересов. На улицах или в Эльфионих происходили кровавые драки, после которых на земле остались убитые. Банды занимались выростом и вымогательством, процветали запрещенные азартные игры. Когда в Соединенных Штатах ввели сухой закон, тоже возникли банды, способные прибрать к рукам торговлю ромом и виски. Закупая спиртное за рубежом, они тайно провозили его в Соединенные Штаты, доставляли желающим и невообразимо богатели. Лаки Лучано тоже. Откуда же взялась эта готовность нарушать закон в таких масштабах? Как могло случиться, что преступники обснели с торговцами, и это ускользнуло от общественности? Кто предоставил возможность мафии вырасти в столь мощную организацию? У каждого преступления есть свои корни, своя среда, скрывающаяся в социально-экономических условиях, порождающих правонарушения. В данном случае такой средой были иммигрантские гетто. В частности, рассадник бед Little Italy, колыбель американской организованной преступности. Погоня за прибылью – хороши любые средства для достижения целей. Этот главный неписаный закон общества, в котором господствуют эксплуататорские производственные отношения, побудил преступным действием тех, кто оказался на краю пропасти. Но и прибыли и быстрого обогащения попиралось все человеческое. Чака до 20 лет господствовали гантерские боссы Джонни Торио и Аль Капона. Банда которого не проглядела мафии. Так как Капона был не сыцелисом, а уроженцем Неаполя, известный уличный побойщик ганстеров. в которых конкурирующие банды пытались уничтожить друг друга всегда речь шла о деньгах о власти в регионе о могуществе часто гангстеры из одной банды похищали груз с контрабандным товаром у другой а тем силе в чикаго в уличных боях между гангстерскими бандами было где около 200 человек в нью-йорке вероятно еще больше Костёломарская война, как стерев, длилась с 1931 года. В ней принимали участие два могущественных босса. И пока их подчиненные лупили друг друга, третий пользовался сложившейся ситуацией в своих интересах. Этим ловкачом был Лаки Лучана. Своё название Костёломарская война получила по названию деревни Кастелламаре дель Голфа, где родился Сальваторе Маранцана. Его соперника звали Джозеппе Массерия, ове банды дралиса пернистца. На нью Нёрских мостовых остались лежать сотни трупов. Полиция в большинстве случаев только наблюдала со стороны. Общественность тоже Никому не было дела до того, что преступники убивают друг друга. Наоборот, американцы с несомненным удовольствием констатировали, что после вчерашней перестрелки на пять или десять итальянцев стало меньше. Война гангстеров. Косциламарская война гангстеров велась не только за власть и деньги. Именно поэтому она стала значительной вехой в истории американской организованной преступностью, частью истории самих Соединенных Штатов. Настала Но новая эра американской мафии, переставшей быть кланом, охраняющим беззащитных италийских переселенцев от остального мира, и окончательно превратившейся в синдикат преступников. В значительной мере этому способствовал Лаки Лучано. Он же решил не проблему поколений. Свергнув власть старых крестных отцов. Уже давно он объединился с Мейром Лански. Они занимались обычным для мафиози бизнесом. Добавив к традиционным товарам наркотики, поскольку Лэки Лучана был в этом специалистом. Подобно Алька Понов Чикаго. Они занялись и таким выгодным делом, как рэкет женской проституции. Предприятие Лучана Лански процветало, и поскольку они были проворны и оборотисты, мафиози старшего поколения, Маранцана и Массерия, пытались перетянуть их к себе. Причем каждый делал это по-своему. Мы уже знаем, какой метод убеждения выбрал Маранцана. Для Лучана не оставалось ничего другого, как не присоединиться ни к одному из них. Он хорошо знал, что биться конкурирующей банды уничтожили бы его в течение нескольких дней. Будучи хорошим тактиком, он вел переговоры с обоими боссами мафии и обоих водил за нос. Когда же в гараже на Стейтен-Айленде, его отделали парни Баранцана, Лучано понял, У кого в этой войне больше шансов на победу. Из некоторых протоколов следует, что Лучана какое-то время был членом банды Массерия и даже стал его заместителем. Дружество Массерия был целым преступником старого типа и жестоким, говоря мафии. Когда ему надо было тайно кого-нибудь убить, он обращался в и корп корпоратет трем ближайших Джо Адонису, Эйбу Рейлсу и Альберду Анастазие, делившим между собой прибыль. Это была фирма с ограниченной ответственностью, организованная как и любая другая, только служащих она подбирала особым образом, и в большинстве случаев не добровольно. Кроме влиятельных боссов придумали действенный способ привлечения людей, которым они могли бы поручить убийство и которые безоговорочно выполняли бы приказы. Они выбирали малоизвестного негодяя из числа подонков, и когда появлялся подходящий повод, начинали его шантажировать. Если же за кандидатом не водилось никаких грехов, то постраивалось так, чтобы он им задолжал. что тоже не составляло большого труда.